Можешь ли ты, простить? Училась в мединституте. Эмбрионы, почти сформировавшиеся детишки, в стеклянных банках, в формалине. Зрелище привычно. Учебный материал. Аборт считался самым банальным делом. В студенческой поликлинике гинеколог, установив беременность, первым делом Молча выписывал направление, а девушке уже решать, что с ним делать. Родила сына, вышла замуж и уехала с семьей мужа в Германию. Муж пошел учиться, иначе ни о какой работе речи не будет. Меня на работу не брали из-за полного незнания языка. Даже полы мыть не брали. Сыну восемь месяцев У него астма и нейродермит. Денег не было совсем. Мы жили на средства свекрови. Свекровь говорит внуку моему сыну в моём присутствии: "Вот когда твой папа пойдёт работать и будет приносить домой деньги, тогда у тебя будут игрушки. А пока твой папа сам у матери таскает". Забеременела снова. Получается, сажать ещё и второе дитя на шею свекрови. По крайней мере, есть такой риск. Как прийти и сказать ей об этом? Может быть, даже она ничего не скажет, по крайней мере, в первый момент. Но как? Свекровь говорит, водра. Ну и что? Я два аборта делала, и всё нормально. Вот и муж от твоего рожать не хотела. Еле отец уговорил. И вообще Женщина в жизни всё должна испытать: и роды, и аборт. Мама говорит: "Ты не закончила образование, тебе нужно учить язык, устраиваться в жизни, а потом уже думать о следующих детях. Хватит того, что первого завели, неизвестно как". Я ни малейшей мысли о том, что аборт это плохо. Конечно, жестоко, нехорошо, но в жизни часто приходится делать жестокие вещи. И стыд. Ужасающий стыд. Сижу на чужой шее беспомощная с больным ребёнком без языка в чужой стране. Второй ребёнок мне, в принципе, нужен. Вообще ребёнок это счастье. Но сейчас Я не могу себе это счастье позволить. Я оставила в России любимую собаку. Пусть у хороших людей, но всё равно чувствую, что я предала её. Ну а это что? Плод никогда в жизни, ни от кого я не слышала, что аборт это плохо. Разве что смутное внутреннее чувство подсказывает, что это всё-таки как-то это не человек, не ребёнок. Вот ребёнок живой, настоящий, а то заготовка. Не жалеем же мы сперматозоиды. В Бога тогда не верила. Мне было стыдно не сделать аборт. Ужасающе стыдно. Ты ничтожество. кричала мне мать, когда я несколько месяцев вынуждена была жить у неё с первым ребёнком. Ты ничему не научилась в жизни. У тебя нет образования, ты никто. А рожать каждая сучка умеет. Неужели я такая умная, интеллектуальная, подающая надежды, я оказалась ни на что не способной, даже заработать себе на жизнь. В России, хоть с этим у меня не было проблем, и только могу, как самка, производить потомство и вешать его на шею родственникам. Больше всего стыдно перед свекровью. Она, пожилая женщина, вынуждена содержать двух здоровых молодых людей, которые не зарабатывают деньги, повесить ли ей на шею ребёнка и вместо того, чтобы приложить все силы к поиску средств существования, собираются рожать второго. Где-то, за что действительно эти проблемы? В Германии аборт просто так не делают. Поехали в католическую консультацию получить справку. Милая, хорошая женщина. Вот да, конечно, я вас понимаю. Да, у вас действительно очень тяжёлая ситуация, да, вы правы. Ни слова о том, что речь идёт о жизни и смерти человека без малейшего возражения дала справку на аборт с этого момента всё усиливающееся ощущение близкой смерти рационально необъяснимое я медик и прекрасно знаю какие могут быть осложнения при так называемом некроборте название призванное скрыть суть происходящего Это как бы не убийство, а чуть-чуть убийство, мини-убийство. Без наркоза боль незначительно, но, ну, конечно, что-то может остаться, но смерть разума. Я знаю, что этого случиться не может. Я не умру. Я буду жить дальше. И всё же странная, непонятно откуда взявшаяся убеждённость, что я умираю. Не ребёнок Я не думала о нём как о ребёнке. Это заготовка, плод. Я умираю. Это солнечное холодное утро, последнее утро моей жизни. Пока муж вёз меня на маминой машине в другой город, я молчала, не проронив ни слова. Страх смерти был не таким уж сильным. Не страх, холодная, спокойная уверенность. что мне предстоит умереть. Я смирилась с этим. Страх возник в смотровом кабинете. Потом, когда я лёжа на кресле ожидала врача, он стал почти невыносимым. Я знала, что уйти нельзя. Невозможно, что смерть неизбежна. Разум почти отказал. Потом вакуумный отсос, короткая боль. Всё кончилось. Я с удивлением обнаружила, что живу. Ничего не случилось. И тогда в первый раз возникла мысль, что мне передался ужас ребёнка. Он боялся смерти. Он был живой. Назад мы ехали молча, ощущая, что нас объединило общее преступление. Я обняла мужа и поняла: Что-то оборвалось. Мы стали ещё ближе, но эта близость сродни товариществу преступников, совместно совершивших убийство. Через месяц нам выплатили все пособия. Мы стали жить на свои деньги. Через некоторое время у мужа появилась работа, купили машину. Не прошло и полугода, мы сознательно стали заводить второго ребёнка. Мне уже было плевать на образование, на устройство. Страшно хотелось снова маленького. Прошло довольно много времени, пока я забеременела. Выкидыш. Ещё несколько месяцев попыток снова беременность и снова выкидыш. Сын сильно болел. Так болел, что ни о какой моей работе речи не шло. В год по нескольку раз лежали с ним в больнице. Врачи отметили задержку развития. А я-то с ним так занималась, казалось бы. Будто и ребёнок стал сниться по ночам. Всегда снилась девочка, как будто я держу её на одной руке, сына на другой. Девочка улыбается. Может быть, она мне простила Я начала верить в Бога. Сыну было три года. Мы познакомились с другой молодой парой. У них была полуторагодовалая дочь, Олечка. Я подержала толстенького, белоголового бутуза на руках, ощущая несказанное тепло, и вдруг подумала, это могла бы быть моя дочь. Ей было бы сейчас полтора лет. Давай заведём такую сладкую девочку, сказала мужу полушутливо. У меня возникла какая-то болезненная привязанность к Олечке. Я часто гуляла с ней и с моим сыном, и казалось, это моя дочь. Иногда я начинала в это почти верить. Когда сыну было 4 года, наконец-то Бог послал мне второго ребёнка девочку. Она оказалась здоровой, красивой, умной, Божье благословение и радость. Мы все вместе крестились в церкви, я и мои дети. Я исповедовала грех аборта, получила отпущение. Но хотя я верю в отпущение грехов и в других случаях моя совесть действительно очищалась, здесь настоящего облегчения не произошло. Со временем упорно работая, мы смогли преодолеть болезнь и остановку в развитии сына. Теперь ему 8, дочери 4. Я смотрю на них, любуюсь. Мне хочется плакать от счастья, при мысли, какие у меня замечательные дети. Но каждый раз я словно вижу между ними третьего. Ему или ей было бы сейчас 5, 6, 7. Именно его Хотя было еще два выкидыша. Но те были нежизнеспособны, они умерли, то воля Божья. А он, скорее всего, был здоров и хотел родиться. Я с завистью смотрю на матерей, которые идут с тремя детьми. Как было бы здорово! Восемь лет, шесть с половиной и четыре. Мы хотим третьего ребенка. Возможно и четвёртого. Однако больше мне забеременеть не удаётся. Но я знаю точно. Даже если у меня будет четверо детей, я буду всегда видеть среди них пятого и думать: "Сейчас ему было бы 12, 13. Сейчас он закончил бы гимназию, пошёл бы в армию, если мальчик". Я действительно не могу забыть об этом. Это вызвано не какой-то пропагандой. Совесть проснулась во мне задолго до того, как я поверила, что плод живая душа. Совесть выше ума и умственных представлений. Я могла оправдывать себя как угодно. Совесть не давала мне спать. Да, это было. Я плакала по ночам. Говорила мужу, он удивлялся. Но я тоже виноват, — говорил он. Да, но меньше, чем я. Ведь ты не чувствовал страха смерти, ты не чувствовал, что он живой. А это он говорил со мной, просил не убивать, а я к нему не прислушалась. Я живу. Бывает хорошо, бывает плохо. Материально мы обеспечены. Духовно? По-разному бывает. А ведь счастье не в материальном лежит. Но иногда как кольнёт в сердце, а сейчас ему было бы 6, он пошёл бы в школу совершенно спонтанно, неожиданно. Вспомнишь, и слёзы подступают. Наверное, это полезник какая-то. Я с ней справляюсь, но мне даже это стыдно. то, что я всё-таки справляюсь и живу дальше. Искать утешения у священника, но мне стыдно искать утешения. Ему быть не может. Я успокоюсь, а ребёнок убьёт. Ему уже ничем не поможешь. И невозможно об этом забыть. Нельзя забывать. Нельзя успокаиваться. Если бы за это сажали в тюрьму, Я сама отправилась бы в полицию. Комплекс Раскольникова. Грех не отпущен. Положено верить, что я прощена, надеяться на милость Божию. Но меня не волнует сейчас, прощена я или нет. Ну, предположим, Христос простит меня, ведь он единственный, кто может это сделать. И в царстве небесном я встречу своего ребёнка, изуродованный крошечное дильце И что он скажет мне тогда? И главное, что я смогу ему сказать? Смогу ли я хотя бы попросить у него прощения? Я осуждаю себя на ад. Господи, я не смогу быть рядом с тобой в твоём царстве. Я знаю, что ты милостив к грешникам, тем более кающемуся грешникам. Я каюсь, но я даже и милость принять не могу. Что я скажу, когда на весы передо мной положат окровавленные куски тела моего ребенка? Что может перевесить это? О, малыш, если бы я снова могла быть с тобой, я не спускала бы тебя с рук, я целовала бы тебя весь день, я окружила бы тебя. Такой заботой, Такой любовью. Ты смог бы забыть боль и ужас. Ты не боялся бы моих рук, Рук убийцы. Но тебя нет. Если бы я родила тебя И отдала на воспитание, Я могла бы еще хоть Когда-нибудь найти тебя, Что-нибудь пусть анонимно Для тебя сделать. Да, но... Тогда меня называли бы бессердечной и жестокой. Но насколько мне было бы легче, но ведь ты даже не родился. Раскольников отправился на каторгу. Но что могло бы искупить моё преступление? Только смерть. Но даже и в смерти нет покоя. Ведь и ты умер, и там я встречу тебя. Но что я тебе скажу? Что ты скажешь мне? Прости меня, дитя. Я стала ежедневно молиться, не только за своих живых детей, но и за троих умерших, в особенности за убитого мною. Я не знаю, где он теперь. Может быть, Господь сделал его ангелом. Но на всякий случай я прошу Господа принять моё дитя и не оставить его своей милостью. Мне становится чуть легче, словно я хоть что-то могу сделать для моего ребёнка. Не пожелаю такого пути даже злейшему врагу. Девчонки, подумайте об этом. И я была такой же рационалисткой, материалисткой, абсолютно уверенной в своей правоте. И я была в аховой ситуации. Германия Порой, на взгляд издали, кажется райской страной. Для новоприбывшего эмигранта она оборачивается часто по-другому. И мне тогда казалось, я обречена на нищету, и даже не на нищету, что это такое, мне известно. Так мы жили последний год в России. А на худшее для меня вечную унизительную зависимость от родственников. И я думала, Ну что ж, жестоко, но необходимо. И на меня давили родственники, и ни один человек не сделал даже слабой попытки меня отговорить. Все это оправданием не является, для совести нет. Сейчас ваш дух, может быть, и спит, но если он позже проснется, вы узнаете, что такое ад при жизни. Вы поймёте, что значит безысходность. Я не прошу ни утешения, ни снисхождения. Я не нуждаюсь ни в чьей помощи. Это письмо может быть принято за попытку э такого грешного самолюбования. Стали же у нас модными то шерстирающие произведения об блудницах. Это не так. Это ещё одна попытка наказать себя. Юля